Глава 17 «И тут меня осенило». Вытащив смартфон, я быстро нашла нужную фотографию и продемонстрировала её бабушке с внучкой. Они молча и внимательно уставились на изображение и также молча переглянулись. Только и делают, что переглядываются. «Вам знаком этот человек?» — спросила я. «Я сфоткала его в лесу, когда мы там с мамой гуляли». «Гуляли в лесу?» — поразилась Галка. Но бабушка шикнула на неё. и потянулась за футляром с очками. «Зачем тебе он?» спросила она, теперь уже вглядываясь в экран сквозь очки. «Он очень странно появился, неожиданно, и также незаметно ушёл, будто исчез. И ещё он нас предостерегал, чтобы мы не ходили к болоту». «Я не могу, не могу сказать точно», пробормотала бабушка почти шёпотом. «И я не могу, я тогда слишком маленькая была. Я его плоховато помню». Начала была откровенничать Галка, но старушка снова цыкнула на нее. «Кого его?» «Меня было не провести». «Мы с мамой сначала решили, что это Василий Федорович». «Конечно, они ж родня дальняя». Снова чуть не проговорилась Галка. Бабушка шлепнула ее по затылку. Девчонка аж зашипела от боли и принялась с обиженным видом растирать голову. «Кто?» Галкиной бабушке совсем не понравились мои расспросы. Она сняла очки и откинулась на спинку стула, избегая смотреть и на экран телефона, и на меня. «Ой, девочка, там так же плохо видно всё на этой твоей картинке-то. Ты бы уж у Василия сама спросила бы, что да как». «Ой, господи, зачем же фотографировать-то его было? Ой, страх!» Пробормотала она чуть слышно, и, повернувшись к углу с иконами и зажжённой лампадкой, Быстро перекрестилась. Она явно узнала кого-то, даже в этой нечёткой фигуре. «Это, может быть, местный лесник?» — уточнила я. «Сказанула тоже!» — фыркнула Галка и покосилась на бабушку. Но та была занята своими мыслями и только печально покачивала головой. «Отрадя здесь лесников не было!» Глаза девчонки загорелись, и она была придвинулась ко мне поближе, чтобы что-то сказать, но снова оглянулась на бабушку и плюхнулась обратно. Но по лицу было видно, каких усилий ей стоит не проболтаться. Хотя Галка со своей бабушкой однозначно не хотели мне помогать ничем, кроме разве что советов, я почувствовала себя рядом с ними намного лучше. Я была не одна. Мне поверили. И пусть даже мне придётся возвращаться в Анцебаловку, я уже не ощущала этого ужасающего, беспомощного одиночества. Даже страх немного притупился. «Видно было, что Галя неплохая девчонка, своеобразная, но, в принципе, добродушная. Если бы не местные суеверия и не бабушка, она точно помогла бы мне и рассказала всё, что знала. Может, она у нас переночует, ба?» Услышала я шёпот Галки. «Тссс! Молчи! Молчи, негодница!» — зашипела в ответ старуха. Она определённо перестала мне нравиться. «Ты что же? Хочешь, чтобы она сюда притащилась? Как Анучковых тогда всех уманила?» Тоже ж, пожалели сиротку. Пусть к себе идёт. Судьба знать у неё такая. Нам не надоть. Что случилось у онучковых? Бесцеремонно и прямо спросила я. Глупо притворяться, что я не слышала Галкина предложение и ответ на него. Обеим стало неловко. Наконец бабушка призналась. Да была тут одна семья. Их дочку-то среднюю же сманила, зараза. Да успели, спохватились. Вернули. А потом, глядь, И они в раз пропали, А дочка-то их средняя, которая, значит, спасли тогда в училище что ль была, вернулась. А родни никого не осталось. А ночкова-то пожалели бедняжку. Уж больно убивалась. К себе взяли, приютили, а она же их в ту же ночь и сманила. Откуда вы знаете, что это из-за той девушки? А из-за кого ж ещё-то? Коли она выбрала себе кого, не отступится, пока не приберёт. И кто рядом, тех тоже приберёт. Не подавится ж. Кто она? Сирота? Лариска-то. Нет. Это она. Тварь. Меня эти недомолвки уже начали утомлять. В книгах все девочки-детективы получали нужную информацию легко, не прилагая особых усилий. И не сильно пугались, даже если услышанное переворачивало их мир с ног на голову. В жизни всё не так. И, похоже, прямого ответа я так и не получу. Потуга сжата мурту... отчего кожа вокруг губ собралась гармошкой, было ясно, что конкретнее старуха говорить не намерена. Знают они всё, местные, куда уходили люди целыми семьями и что с ними происходило, но мне или кому-либо ещё ни за что не расскажут. Будто если о зле не говорить и не замечать его, то оно само собой рассосётся, обойдёт стороной. Глядя на упрямых деревенских, я судорожно обдумывала, какой вопрос и как задать, чтобы получить внятный ответ. Но мое молчание Галкина бабушка расценила по-своему и даже попыталась оправдаться. «Ты уж не обижайся, но ты ж нам чужая. И здесь и чужая. Ты уедешь, а нам же жить тут». «И какое это имеет отношение к вашей истории? И как вам может навредить внятный рассказ про Лариску и Анучковых?» – разозлилась я. «Вообще ничего не поняла. Кто-то сманил ее в училище, и из-за этого она сиротела, Родственники были против образования или тоже сбежали учиться? Небольшое преувеличение и перевернутый смысл немедленно сыграли свою роль. Я даже не ожидала такого успеха. Бабка с внучкой уставились друг на друга в обалдении. Мол, что тут, можно не понять. И, конечно, им сразу захотелось растолковать глупой приезжей девчонки, какая тут приключилась страшная история. И все-то подробности они отлично помнили. Не надо было притворяться. Лариска, фамилию которой что Галка, что её бабушка, будто невзначай избегали упоминать, была средней дочерью в анцыбаловском семействе. Все сёстры были незамужние. Старшая только училище заканчивала. Вроде даже замуж потом собиралась, как только жених из армии вернётся. А жених из зелёного был. На танцах познакомились в клубе. Хороший парень. Но после случившегося уехал, как мать не просила остаться. А младшая девочка совсем мелкая была, даже в школу не ходила. Семейство было хорошее, трудолюбивое, отец почти не пил и никогда своих девок не бил. И мать была справедливая, с соседками не лаялась, хозяйство справно вела. Жили они на краю деревни, ближе к лесу, к Анцебаловскому пути. Да что там, в Анцебаловке все дома ближе к лесу, жили не тужили, больше всех не жаловались. А тут весна как раз была ранняя да дождливая, потаяло всё. Цвести начало, молодёжь по вечерам гулянки стала устраивать до самой темноты, то в клуб всей гурьбой, то кино приезжает, то просто так на околице песни орут. Ну, как обычно всё. Старшая-то, которая женихом дома сидела, честь блюла. Мелкая не доросла ещё, а Лариска как раз возраст вошла. Там с ребятами и торчала, и в Зелёного её хорошо знали. Никто сначала неладного не замечал, да только раз подружки вернулись без неё, гомонят с Тайкой. А она следом плетётся, будто не с ними. В другой раз опять особняком. А ведь ей ближе всех идти-то было. От забора до околицы, считай, рукой подать. Спросили. Мол, поссорилась, что ли, с девками? Зачем тогда с ними ходишь? «Нет», — отвечает. «Не ссорилась. Всё как обычно. Да всё равно какая-то странная была. А потом старшая-то проснулась что-то ночью, а они с Лариской в одной комнате спали. Так вот». Слышит старшая сестра-то, что Лариска встала, как есть в ночной сорочке, и в открытое окно-то с кем-то говорит, тихо бормочет, не понять. И вроде отвечает кому-то, а никого не слышно. А потом... Раз! И в окно полезла, как была. А ночи-то ещё прохладные, роса ледяная. Сестра зовёт её, а та вроде и не слышит. Перемахнула через подоконник и была такова. Но сестра-то старшая завопила, весь дом переполошила. Выскочили все из дома, бросились за Лариской, поймали у задней калитки. А та будто снулая какая, смотрит и не видит, не узнаёт их. Вырывалась было, но вяло. Так что её домой вернули, а потом глаз не спускали. Днём-то народу много. Да даже к нам, Зелёного, вместе с мамкой да сестрой ходила. Одну никуда не пускали. она на ночь мать с ней ложилась. чтобы не случилось чего. Молодёжь сразу стала по домам сидеть. Раньше ложиться. Кое-кто за ум взялся. Так что некоторая польза от этого была. А потом придумали, чтобы Лариска при училище в общежитии жила. Подальше от дома. На выходные-то возвращалась к родителям, а потом на перекладных обратно. Отправили её, значит, и все вздохнули. Не хотели родителям говорить, что девку их боятся. И от подружек она отдалилась. И выглядела как-то не так. Вроде Лариска и Лариска, а какая-то всё же другая стала. Но в училище-то опять, говорят, стала обычной. Училась нормально, троек мало было. Да только кто говорил, что она обычная? Те, что в общежитии с ней жили. А им откуда знать, какая она обычная-то? И вот всё идёт чередом, до да утром как-то. Соседи не слышат, чтобы в Ларискином доме жизнь кипела. Двери в дом нараспашку, да в сарайке скотина запертая ревёт. И не слышно больше никого, даже их собаки. В доме всё как есть на месте. И ценности, и одежда, только постели примятые. Видно, встали, да за собой не прибрали. На медне ничего не говорили никому, что собираются куда-то уезжать или уходить, да и скотину не бросили бы. А все ушли, кто был. И отец с матерью, и старшая дочь, и самая мелкая. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел. И следов никаких. Поискали их, да бестолку. Даже в лесу мужики с собаками искали, зря глотки драли. Никого не нашли. в общем Сразу все поняли, что она их забрала. Тварь эта. На самом деле сразу поняли. Лариску спасли, вернули, а ей голодно. Вот она всю семью и сманила. Лариска, конечно, сразу домой примчалась, как узнала. Девка-то совсем молоденькая была, растерялась. По дому ходит, воет, слёзы льёт. Толком даже документы, какие собрать, не может. Какая ещё родня где есть, не знает. Скотину-то соседи забрали, чтобы не подохла. Так что осталась Лариска совсем одна. Жалко её было. Почернела аж от горя. Не ест, не пьёт. На крылечке сидит и плачет. Ей бы на ночь дома запереться, переждать. А она ничего не соображает. Мамку зовёт. Анучковы наши, из зелёного, Лариску и пожалели. Дружили семьями. Да и старшая сестра Ларискина часто у них оставалась. чтобы, значит, через лес домой не идти, если с парнем своим загуляется. В общем, увелик к себе в дом, накормили, постелили. Пусть, говорят, у нас ночует первое время, а там уж разберёмся. Думали, что тварь-то угомонилась. Думали, не найдёт Лариску. Никогда ж зелёного не трогала. Вечером-то вроде ничего не было. Да и семейство долго не спало. Все сиротинушку утешали. Она уж и поесть смогла. Благодарила, всё доплакала. Сама не своя, но тут-то понятно было, из-за чего. Ещё к Анучковым. Деревенские заглядывали допоздна. Лишний раз на Лариску поглазеть. Похоже на себя или не похоже? Все потом говорили, что будто бы ничего особенного не заметили, а то бы не ушли, не оставили онучковых, Но, сдаётся, брехали, чтобы вины свои не чувствовать. Днём предыдущим вроде с тогдашними Лоскатухинами договорились, что они с документами разберутся, а девчонку отправят в райцентр. Лариска с ними не разговаривала, Анучковы старались. Старый Лоскатухин потом говорил, что будто бы не хотели от него помощь принимать. Да без свидетелей всё, поди проверь, так оно было или нет. Ночь прошла, никто не слышал. А на следующее утро уже у Анучковых скотина ревёт. Тут уж все убоялись. Никто не то, что в дом, за забор зайти стремались, дождались Лоскатухиных. Да только ничем уже помочь... там нельзя было. Всех увела. Вместе с Лариской. А осталась была риска в отчим доме, глядишь, всё обошлось бы. Даже если тварь увела бы девку, то только её одну. Не целое семейство. Да если бы Занцебаловки, они ж к тому привычные. А тут аж в зелёного притащилась. Вот и вся история. Милиция? Ну, что милиция? Приходили, смотрели, спрашивали. Дома печатали. Документы там, деньги до ценности забрали. В сейф милицейский к себе, говорят, положили. А остальные вещи никто не брал. Ни тряпочки себе не взяли, ни табуреточки. Ничего не трогали. Никогда. Нет, милиция людей так и не нашла. Может, и не заводили никакого дела. Там с ними, как обычно, лоскатухины разбирались. А с домами их что стало? Кто там живёт теперь? Да что ты, что ты? «Кто ж в них по своей воле-то поселится?» За Ларискиной семьей хозяйством Лоскатухина же следили, как обычно. У Анучковых дом, выждав положенный срок, да и сравняли с землей. Проклятое место или же не проклятое, а чтоб не пропадало, так колхоз велел все засеять. Кормовое же поле сделали, пусть и близехонько к деревне, а хоть какой толк. «Но меня никто не пытался утащить и никто не возвращал», — тихо напомнила я. Что бабка, что девчонка сразу будто нацепили на себя бесстрастные маски. Таким пустым взглядом смотрят на предмет мебели, на мелькнувшую птицу за окном. Если бы они заткнули руками уши и принялись во весь голос болтать, только чтобы меня не слышать, и то было бы менее обидно. Когда я поднялась, чтобы уйти, старуха не сдержала вздох облегчения, хотя вид у неё был виноватый. И всё же было что-то гораздо более весомое, чем совесть. что заставляло пожилую женщину поступать именно так, а не иначе. Галка с сочувствием смотрела на меня, но когда попыталась пойти проводить, бабка цепко схватила внучку за запястье, и девочка не стала сопротивляться. Так шанс получить хоть какую-то помощь от Галки был упущен. Закрыв за собой калитку, я обернулась и заметила в окне два лица, внимательно наблюдающих, как я ухожу. Я сдержалась и не помахала им рукой. На девчонкином лице было написано сочувствие и одновременно жадное любопытство, как у зеваки, глазеющего на жертву катастрофы. Лицо старухи словно окаменело. Как только она заметила, что я смотрю на них, то немедленно отпрянула от окна и даже занавеску задёрнула, а потом оттащила упирающуюся внучку. Только сейчас до меня внезапно дошло, что я так и не узнала, как зовут бабушку Галки. Она словно закрылась от меня, не спросив моего имени, и не назвав своего, и то, что я знаю, как зовут внучку, бабушку совсем не обрадовало. Будто я какая прокажённая, или могу навести на неё порчу. Это было очень горько и обидно, потому что несправедливо. Меня неожиданно охватила злость. Я им ничего не сделала. Хотелось швырнуть в их окно камень, сломать калитку, порушить чего-нибудь. Но вместо этого я только покрепче сжала руль велосипеда. Прежде чем отправиться в обратный путь, я зашла в магазин за продуктами. Продавщица, изнывающая от жары и безделия за прилавком, улыбнулась мне как старой знакомой и приветливо констатировала. «Чё, без мам приехала?» Я смогла только молча кивнуть, сглатывая неожиданно образовавшийся в горле комок и изо всех сил стараясь не разреветься, потому что слёзы сразу подступили к глазам. Продавщица пахла потом и пивом. Была такая живая, беспечная, что во мне против воли поднялась волна ненависти к ней, да и ко всей деревне вообще. Моя-то мама неизвестна где, то есть это мне неизвестно, а местные точно знают. И продавщица эта развеселая знает. Скажи ей сейчас про свою беду, может вообще вытолкает в заши из магазина. Стараясь изо всех сил сохранить вежливость, я купила, старательно подсчитывая в уме траты, сосиски, хлеб, овощи. Моток красной ленты, десять коробков спичек, и тут мой взгляд остановился на хиповском сарафане, в котором ушла мама. «Всё здесь, куда бы я ни пошла, на что бы ни посмотрела, напоминало о моей беде». «Сколько стоит этот сарафан?» Вдруг вырвалось у меня. «А, Саянчик приглянулся! Да твоего ж размера нету, деточка!» Сплеснула руками продавщица и заколыхалась всем телом от смеха. «Всё равно. Дайте самый маленький». Золотой зуб сверкнул, когда продавщица, схватившись за бока, расхохоталась. «Самый маленький!» — передразнила она меня. «Это мамка твоя купила! У неё проси пофарсить, а то ж остальное на таких, как я!» Она любовно погладила себя по крутым бокам украшенным воланами явно одобряя свой обширный размер. На толстых пальцах поблёскивали кольца с массивными камнями. У неё было хорошее настроение. Почему бы и нет? У неё никто не крал маму. Умом я понимала, что тётенька совсем не хотела меня обидеть, но всё равно чувствовала себя именно так. Раздражала её жизнерадостность, её золотой зуб, воланы на фартуке, терпкий запах пота, громкий голос. Тут в магазин зашёл какой-то дядька, явно из местных, и продавщица мгновенно забыла обо мне, переключив всё своё внимание на более перспективного покупателя. Я очень сухо попрощалась и, не получив ответа, вышла из магазина. Приладив пакет с продуктами на багажник, отправилась обратно в анцыбаловку, силой нажимая на педали велосипеда, словно вымещая на них свою злость. Никому не было до меня дела. Никому не было со мной по пути. И всё же на краю деревни я остановилась и осмотрелась. Где-то здесь были целые хозяйства с хлевом для скотины, с добротным домом. Раньше я не замечала, но теперь увидела, что сочная трава по обе стороны дороги К лесу шла квадратами, словно зелёного отгораживалась и от леса, и от анцебаловки за ним, жертвуя землёй ради своего спокойствия. Проклятой землёй.